Глава 3. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парна. Территория Академии магии империи Ларгот. Некоторое время спустя. Изобразите из себя ходячую катастрофу, с каждым разом становилось все сложнее и сложнее. Благо под мое поведение, похоже, начала адаптироваться та ситуационная модель Джокера и недотёпы что я на себя натянул, когда активировал ее. И судя по тем результатам, что я вижу, да еще и при моей собственной небольшой помощи, да с использованием нейросети некоторых рабочих алгоритмов, которые она подготовила для нашей системы неявного боя, оказывается, и тут их можно было вплести. Ситуационная модель работает на все сто. А максимально хорошо и достоверно она сработала в самой последней произошедший со мной казус, когда я принес Гулорду арбалет. Особенно если учесть то, что я тогда действительно запнулся за тот проклятущий корень, который просто-напросто не заметил. Первоначально я просто хотел показать, что арбалет у меня есть, но он снаряжен, и я оказался таким недалеким малым, что постоянно таскаю его в таком вот виде. Но именно это и сыграло со мною злую шутку снаряженный арбалет от резкого взмаха при падении сработал. Повезло еще, что я могу работать в боевом режиме, а то и киная могла пострадать. И главное, пострадать она могла не от моего первоначального выстрела. Я видел, что вампир пытается выбить оружие у меня из рук, но его удар только бы усугубил положение. Девушка уже и так начала свое движение для того, чтобы сместиться с траектории полёта болта. Я к тому моменту это уже просчитал. В дополнение полет болта путем смещения оружия в сторону на пару миллиметров был скорректирован и мною. Так что даже если бы я просто свалился, заканчивая свое фееричное падение, то ничего бы не случилось. Болт лишь оцарапал бы одежду, а молодой вампирши, и все. Но не, тут-то и вмешалась карма в виде ноги гулорда которая в случае его удачного удара направила бы оружие точно в девушку. И тут бы ее уже ничего не спасло. Она никак не успевала увернуться от новой траектории полета снаряда. А потому мне пришлось еще больше изворачиваться в своем нелепом падении, причем параллельно с этим выискивать уже такую траекторию полета болта, чтобы он пролетел мимо не только Кинаи, но и второй девушки из отряда вампира Благо, что такой коридор при их резком смещении образовался, и болт я направил именно туда. Ко всеобщей радости и облегчению, на этом мои злоключения в тот вечер и закончились. Зато в глазах нашего отряда за мною закрепилась стопроцентная репутация мистера «Несчастный случай», от которого все колюще колючережущие предметы хорошо бы держать подальше. «Вы избежание, так сказать. Ну а дальше Гулорд поднял именно тот самый вопрос, на который я, честно говоря, и рассчитывал, специально акцентировав его внимание на том, что сумел достать такое же специфичное и необычное оружие, как и у эльфаров. И, естественно, его это заинтересовало, особенно после того, как он убедился, что и мой арбалет не отличается от тех, что были у Сеи и ее брата. А дальше уже я приплел небольшую историю, которую мне теперь придется еще и более или менее достоверно подготовить и провернуть, чтобы все срослось. но здесь мне необходим дукар, так называемый мастер оружейник из грязных кварталов. Пары моих знакомых, да и еще несколько человек, которых будет нужно привлечь, чтобы все это дело можно было раскрутить как автономно, работающее предприятие. И вот сейчас мы направлялись ко мне домой. Слай и Сея должны были вступить в мой клан. Это и было предметом нашего последнего разговора. За несколько минут до того, как мы отправились на встречу с вампиром. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна. Территория Академии магии Империи Ларгот. Укромное место на территории Заверенца. Некоторое время назад. "Зачем мы сюда забрались?", оглядывая какую-то запущенную постройку, спросил у меня Слай. "Этот небольшой домик я выбрал не зря. По уверению карты и нейросети, тут нас никто не побеспокоит. Еще добрых пять часов, которых хватало для моей задумки даже с избытком. Мне и нужно-то было всего пять минут, а потом мы пойдём навстречу с вампиром и его отрядом." Просто так? проворчал я. Место мне понравилось и хотелось смотреть его. "Да?" удивилась сестра Эльфара. "И что тут хорошего?" И она с интересом огляделась вокруг. "Сэй, да он просто шутит," сказал ей Слай и уже гораздо более серьезно спросил. "Так зачем?" Вот я залез в свой рюкзак, после чего вытащил два заранее подготовленных амулета, которые сделал еще на черном рынке. Одевайте и активируйте их. Только перед этим приготовьтесь к тому, что магическую энергию из вас вложенное плетение будет вытягивать практически без остатка. Останется ее только на нормальное функционирование организма. Поэтому лучше садитесь как для длительной медитации. Хотя плетение будет работать не дольше двух-трех минут. Что оно делает? Поинтересовалась девушка. Это будет потом, проще показать, чем объяснить, сказал я ей. Не переживайте, вам это будет только на пользу. После чего задумался. Да, забыл. И показал на один из амулетов. Запомните сейчас, тут стоит цифра сто. О дальнейшем я расскажу позже. И скорее всего уже после нашей встречи с гулордом. Договорились, практически одновременно мне ответили брат и сестра. А потом сели в позу для медитации. Амулет обязательно надевать на шею, уточнила у меня девушка. "Нет", ответил я. "Просто так он не выпадет у вас из рук после того, как отработает". "Понятно", сказала она и аккуратно надела кулончик на шею. Так же поступил и Слай. После чего девушка зажмурилась, резко выдохнула и как ни странно активировала выданный ей артефакт. Так, быстро перешел я в режим ускоренного восприятия, переключившись на видение истинного мира, переданное мне драконом. Что там у нас происходит? Работу артефакта, мы только успели прогнать в среде моделирования, и там все работало отменно. И хотя она сбоев за все время еще не давала, но все же хотелось бы ее предварительно протестировать. И как раз сейчас шел тот самый первый тестовый прогон. Вот происходит активация части модуля, отвечающего за считывание параметров девушки. Это необходимо для того, чтобы рассчитать тот объем ментальной энергии, который она сможет выделить на изучение гипнокурса. Дальше идет компоновка урезанного гипнокурса на основе всей гипнопрограммы, которую мы для нее подготовили что она сможет усвоить с учетом ее параметра интеллекта и выделенного под изучение гипнокурса объема ментальной энергии. Ага, в дополнительный раз убедился я. А если проводить обучение в местах повышенной концентрации ментальной энергии или местах силы, как их называют местные, то можно вытянуть тот максимум, который продержит плетение, а это обещанные 20 минут. Правда главное, чтобы каналы передач ментальной энергии были подготовлены для подобной нагрузки и выдержали под тем интенсивным потоком, что будет протекать по ним. Но пару мгновений, подумав, я пришел к вполне закономерному выводу. Принятие клановой метки как рассея обеспечит нас подобной устойчивостью каналов, они расширятся. В дополнение произойдет укрепление их стенок на что я раньше не обращал внимания. между тем, созданное нами плетение продолжало работать. на следующем шаге сохраняется оригинал гипнокурса и его вторая копия, на основе которой и будут происходить все изменения. Плюсов в дополнение появится и ещё один гипнокурс, уменьшенная версия оригинала, где будет учтен вероятностный прогноз по изученному девушке материалу. И полные версии курса, но только не резервный оригинал, который сохранится в амулете до конца обучения, не будет уничтожаться до тех пор, пока сестра Слая не изучит подготовленный, урезанный для данного шага обучения частичный курс полностью, а вдруг по какой-то причине изучение материала будет прервано. И ротация будет повторяться при каждой активации артефакта до тех пор, пока не будет изучен весь гипнокурс полностью. Считывание параметров, вдруг они изменятся. Подготовка мини-курса для изучения уменьшение оставшегося материала на величину размера урезанного гипнокурса, его изучение и новый виток ротации. И судя по тому, что я вижу, все работает в соответствии с заданными параметрами. Только вот изучение материала идет очень уж небольшими порциями. Я рассчитывал на больший эффект. Тем не менее, это гораздо лучше, чем вообще никак. Пока я наблюдал за девушкой, свой артефакт активировал и слай. С ним все сработало по той же самой схеме. В дополнение я уже наблюдая за братом и сестрой, подумал о том, что нужно бы встроить в этот артефакт некий защитный механизм, а то сейчас артефактом смогли воспользоваться по сути два совершенно сторонних объекта, активировав его простой передачей в него ментальной энергии. Что меня в принципе не устраивало, и уже следующую версию созданного мною плетения смогут активировать лишь немногие избранные, те, в чьем поле будет оставлена мною метка. По факту это будут лишь члены моего клана на которых и будут распространяться все те преимущества, что я смогу дать. Лишних людей мне тут не нужно. Жалко, что с детьми так не получится, подумал я. Но в крайнем случае по них можно создать индивидуальные плетения с привязкой к их ментальному полю. На этом я пока и остановился и сам, погрузившись в медитацию, ушел в учебу. А буквально через пару минут первым очнулся Слай. «Все верно. Как маг Парнишка был чуть слабее своей сестры, и потому артефакт у него работать перестал несколько раньше. Но вот сколько это несколько в процентах от всего объема, изучаемого гипнокурса, можно будет определить лишь когда очнется и его сестра. А между тем Альфар слегка ослабевшими глазами, с расфокусированным взглядом, смотрел, не отрываясь, в сторону стены, что находилось напротив него. Откат от учебы у него длился практически столько же, сколько его обучение, те самые две с половиной минуты. К этому времени с обучением завершила и девушка, она тоже находилась не в лучшем состоянии. Что это было? Когда смог хоть как-то связно излагать свои мысли, спросил у меня Слай. Сае все еще пыталась сосредоточиться и прийти в себя. Вместо ответа я вновь залез в свой рюкзак. И вытащил из его бескрайних недр арбалеты, что были предназначены для Эльфара и его сестры. "Берите", сказал я, передавая им их новое стрелковое оружие. Парень, как-то больно уж отстраненно протянул руки к ближайшему арбалету. Что и даже ничего не произойдет? только успел подумать я, как тот с его возвел, проверил Как выходят снаряды, оценил работу магазина и подача болтов, натяжение тросика и работу плеч прицелился в стену напротив, после чего аккуратно разрядил свое оружие. И только после этого, с удивлением посмотрев на арбалет в своих руках, он пораженно спросил у меня: "Откуда я знаю, как работать с ним? Ведь я до сегодняшнего дня никогда в руках не держал ни одного подобного арбалета". Я же усмехнулся ему в ответ. Это одна из тайн моего клана, способ обучения, который передается у нас из поколения в поколение. И вы тоже можете получить доступ к нашему клановому сокровищу, но И я поглядел парню прямо в глаза. Для этого мы должны вступить в ваш клан, только и закончил за меня он. Да, согласился я с ним. Ты прав. Для этого вы должны вступить в наш клан. Но давай поговорим об этом и о тех артефактах, что я вам передал, позже. И кивнув в сторону выхода, добавил: мы уже опаздываем навстречу. А потому, снаряжайтесь. Берите своих скакунов и пойдём". Эльферы, даже не обратив на это внимание, вполне обыденно, с отработанной множеством повторений и рутинной привычкой, надели на себя кобуру под ношение арбалетов. Разрядили их, поставили на полубоевой взвод для мгновенной готовности его к выстрелу, если это потребуется, после чего убрали оружие в кобуру. "Мы готовы", сказал мне парень. Я же улыбнулся, глядя на них и произнес. "Вижу", после чего кивнул им на их пустые руки, в которых буквально мгновение назад они держали свои арбалеты. Те сначала даже не поняли, на что я им намекаю. Но потом, удивлённый, переглянулись, и Иссея поражённо прошептала: "Это невероятно. И это невероятно может быть вашим". Твёрдо сказал я им, глядя в глаза, после чего развернулся и вышел из того небольшого помещения, где мы находились, на улицу. Пора было отправляться навстречу. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии Магии Империи Ларгот. Некоторое время спустя после встречи с Гулордом и его командой. И вот теперь мы двигались в сторону моего дома. "Расскажи нам об этих странных амулетах", попросила у меня Сея, пока мы шли ко мне домой. И поясняя свой вопрос, добавила: "Сама я постаралась изучить вложенные в них плетения, но как только поняла, что его уровень гораздо выше десятого, даже не стала пытаться. Насколько я знаю, Артефакторов, способных разработать и создать артефакт настолько высокого уровня, не так и много. Буквально считанные единицы. Я пожал плечами. Значит, один из них или работает на наш клан, или принадлежит ему, ответил я девушке. "Сэя", более чем уверенно произнесла. "Он точно член вашего клана. Никто бы не стал доверять настолько ценный секрет кому-нибудь со стороны". Возможно, ты и права, согласился я с девушкой. Я заметил, что многие маги какими-то своими способами практически всегда могут распознать ложь, а потому старался говорить лишь правду. Только вот при этом пытался подать ее в нужном именно мне ключе. После чего подумал, прикинул, что время у нас еще есть, и начал свой рассказ. По сути, большую часть вы уже знаете. Наш маг настраивает некое обучающее плетение, созданное на основе знаний и опыта наиболее подготовленного по какому-нибудь из направлений профессионала, лучшего, что нам удается найти. Далее он внедряет полученное плетение в артефакт, закрепляя его там. Большего я вам не могу рассказать. Мы понимаем, кивает не девушка. Не уверена, что все тонкости знает даже глава вашего клана. И немного помолчав, Эльфарка добавляет: "Но ты расскажи все, что знаешь. Это все равно значительно больше, чем знаем мы сами". Да, согласился со словами сестры Слай. Будем тебе очень благодарны, если ты расскажешь нам еще что-то полезное. Полезное, говорите? И я поглядел на кулон, выбившийся из под рубашки девушки. Вы помните ту цифру, что была на кулоне первоначально? Да, кивнул мне Эльфар, Там было написано «сто». Ну вот, а теперь посмотрите на то, что изображена там сейчас. Эльфары переглянулись и быстро просмотрели свои амулеты. У меня девяносто пять», — сказал Слай. У меня девяносто три». посмотрев сначала на брата, потом и на меня, негромко проговорила девушка. Ну вот, произнес я, показав на амулет девушке, Значит, плетение смогло обучить тебя семи 7% от всего объема того материала, что заложен в этот артефакт. А меня, значит, пяти, протянул парнишка. "Ну", сказал я им. "Насколько мне известно, эти обучающие артефакты полностью завязаны на магические способности того, кто их активирует. И так получается, что твоя сестра чуть более сильный маг, чем ты сам". Слай кивнул соглашаясь с моими словами. Да, в этом ты прав, только и произнес он. Девушка же прошла еще немного, а потом остановилась и обернулась в мою сторону. Значит, любой и или сильный магистр, сможет изучить все, что заложено в подобный артефакт за один раз? А мысли сей сразу двинулись в правильном направлении. Возможно, согласился я с ней. Только маловероятно. Как мне известно, данный курс нужно изучать несколько месяцев при непрерывном использовании артефакта. Причем сам артефакт, если его активирует очень сильный маг, будет работать не больше 20 минут. Как мне говорили, в него вложено очень сложное, а потому и такое же нестабильное плетение. Понятно, протянула девушка. Я заметил, что если вопросы касались именно магии, то их обсуждением или решением занималась Эльфарка, сестра Слая. "Мы видели, чему смог обучить этот артефакт нас буквально за несколько минут", только и сказала она, а потом уточнила. "Вы не боитесь того, что ваши изделия попадут в чужие руки?" "Нет", помотал я головой. этому есть несколько причин. Я точно знаю, что эти артефакты защищены. Например, вы уже повторно не сможете активировать те, что я передал вам. Это и есть первый уровень защиты. ими могут воспользоваться лишь члены нашего клана. И второе эта мысль пришла ко мне буквально несколько мгновений назад, и я постарался ее быстренько реализовать, пока она не убежала куда-нибудь и не забылась. Правда, я прикинул, что артефакт после внесенных изменений станет менее надежен и будет работать уже не 20 минут при максимальном поступлении энергии, а всего 19, но тем не менее, работать он не перестанет. И при этом его станет невозможно продублировать. Это технология саморазрушающихся баз знаний, которыми пользовались военные. И ее было невероятно легко и просто наложить поверх испытуемого гипномодуля. Только вот оригинал изучаемого гипнокурса в этом случае был избыточным усложнением для всего модуля, ведь с постепенным разрушением плетения разрушался и он. А потому, вынеся его за пределы подготовленного обучающего модуля, мы опять получили те же 20 минут. Вот так и получилось, что усложнив его работу в одном месте, мы как следствие упростили ее в другом и вернулись все к тому же равновесному состоянию. В дополнение я уже напихал в подготовленный модуль дополнительные мини-ловушки, которые уничтожали его при нескольких попытках активации, магами, которым это было запрещено делать. Ну и кое какое небольшое маскировочное плетение накинул поверх основной группы, завязав его на структуру оригинального гипнокурса. И как только кто-то пытался пролезть сквозь это маскировочно-защитное плетение, оно сначала уничтожало оригинал гипнокурса, а потом и само плетение. На последнем этапе преобразуя его в очень неприятный сюрприз, который срабатывал сразу же при следующей активации. во что в результате должны были превратиться мозги мага, постаравшегося активировать наш артефакт, я сказать не могу. Но больно ему должно быть очень сильно. На этом я и решил остановиться. Кстати, надо было предупредить Элифаров об этом, а то начнут свои игры, и все закончится, не успев начаться. И второе, продолжил я, плетение разрушается по мере того, как вы им пользуетесь. И теперь это неполноценный артефакт, причем очень опасный после чего я указал рукой на висящий на шее девушки амулет даже сейчас он уже не будет работать ни с кем, кроме тебя даже если это кто-то из нашего клана первоначального плетения в нем уже нет в дополнение если его кто-то постарается несколько раз активировать или взломать то он просто уничтожит то плетение, что вложено в артефакт Ну, а мага, который и пытается разобраться в его структуре и работе. Он просто долбанет в самое сознание, ведь они с артефактом будут взаимодействовать напрямую. И не уверен, что подобный удар сможет пережить даже очень сильный маг. Невероятно, только и произнесла девушка. Мне бы очень хотелось познакомиться с тем магом, что разработал настолько разноплановое плетение. И она с восторгом во взгляде поглядела в мою сторону. "Сэй действительно был интересен маг, который сумел сотворить такое. Возможно, вы когда-нибудь познакомитесь", ответил я ей. "И что?" перешел к практической части более приземленный слай. "Когда мы пройдем все обучение, то будем владеть нашим оружием на уровне того самого профессионала, о котором ты говорил?" и он заинтересованно посмотрел в мою сторону. "Лучше, намного лучше", ответил ему я. и на вопросительный взгляд парня пояснил: "В этом плетении собираются знания не только одного выдающегося профессионала, которого мы можем встретить или встречали в нашем поколении, но и всех других, которые существовали очень долгое время и чьи знания были собраны для этого". "Невероятно", прошептала девушка. "Да", согласился я с нею. "А потому вы должны понимать, что и процесс обучения со временем значительно замедлится. Пройти обучение по какому-то направлению до конца очень сложно, практически невозможно. Многие останавливаются на половине или уходят чуть дальше, это и так значительно превышает тот уровень умений и знаний, что есть у остальных людей. Такой объем знаний? Вновь удивленно прошептала девушка. Между тем мы как раз пришли ко мне домой. "Ну что, прошу вас", сказал я им, пропуская тех внутрь холла, где мы столкнулись с находящимися тут Талеей и ее братом. "Знакомьтесь. Чтобы избежать лишних вопросов, первым представил я вошедших. Это новые члены нашего будущего клана." И они должны пройти процедуру принятия в клан. И я поглядел в глаза Талаи, а потому, да, подтвердила она то, о чем мы договаривались, когда шли по городу. Я проведу их инициацию. И она указала Эльфарам в направлении лестницы. «Пойдемте, это не займет много времени. И уже поднимаясь наверх, я услышал ее слегка приглушенный голос. Принятие клановой метки болезненный процесс, но его придется выдержать. А мы понимаем, ответил сестре Труша голос молодого Эльфара. За прохождение ритуала я и не переживал, причем в буквальном смысле этого слова. Как оказалось, если артефакт передачи ментальной метки активирует именно Талая, то почему-то негативные последствия значительно меньше. Эту информацию подкинула мне нейросеть, когда мы провели полное сканирование ментального поля девушки. При этом прозвучала несколько странная фраза: "Объект является идеальным распространителем эгрегора влияния для оператора". И я прекрасно помнил, что мы уже встречали однажды одного подобного человека, того пожилого деда, что явно прибыл в академию, чтобы стать священником. И вот теперь слово эгрегор всплыло повторно. Интересно, что бы это значило, задумался я. Ведун не как ни странно в данном случае не дала мне никакой подсказки, и потому мне просто пришлось довериться ей и передать эту обязанность Талае, заранее подготовив несколько дополнительных артефактов для принятия в клан, как я их теперь стал называть. Нужны еще заготовки и много, сообразил я. Уже сегодня по местному времени «Они могут мне понадобиться. А коли нужны? Труш обратился я к парню. Пока Талай занимается новыми людьми, ты сгоней в город и купи вам одежду, если тебе известны вкусы и размеры сестры. Хотя нет, с ней чуть позже сходит одна моя знакомая. Я думаю, она не откажет в этом и поможет ей. Так что ты позаботься о себе. Ночью ты должен быть одет более прилично, чем сейчас ты мне будешь нужен. И я отсыпал ему пару десятков золотых. Этого должно хватить. Понял? оживленно кивнул он и уже направился к двери, когда я вспомнил о только что промелькнувшей мысли насчет заготовок. Подожди, попросил я его. Мне нужны заготовки под артефакты. Тут их можно приобрести где угодно. Предметы должны быть однотипные, Они дорогие, но прочные. Желательно, чтобы это были какие-нибудь железные или медные толстые цепочки с любой висюлькой на них. главное, чтобы она была. Купи сразу с запасом штук 500-600. Вот возьми. И я протянул ему пару сотен золотом в небольшом кошельке. Это на покупку заготовок. Постарайся управиться побыстрее. В городе я пробуду сегодня очень недолго, так что не задерживайся. Когда ты придешь, я передам их тому, кто и займется изготовлением артефактов. После этого у нас будут уже совместные с тобой дела. И немного подумав, все, я сказал парню: "Или нет? Понял, что никаких других указаний для него у меня пока не наблюдается", сказал. все, выполняй, жду тебя тут. Вернее, меня может не быть на тот момент, когда ты вернешься, но тут точно будет талая, Ждите меня тут оба". А сам прикинул одежду все таки девушке придется приобрести, и сделаю это я, пока буду в городе. Благо, все ее параметры у меня сохранены. Между тем, пока я размышлял, Труш уже свинтил из комнаты в направлении двери. Я же сел за стол и вытащив последние девять заготовок, постарался понять, что мне может понадобиться в ближайшее время. Артефакт принятия в клан для сестры, Труша, начал мысленно перечислять я. Дальше еще два подобных артефакта для парней из моего отряда, что пойдут со мной к оружейнику. Ну и для самого оружейника и его партнеров. там их должно быть четверо. И я посчитал, артефактов хватало впритык. Даже один лишний на что-то было у меня подозрение, что и он может пригодиться. А потому, пока Талаи занималась эльф я приступил к изготовлению артефактов для принятия в клан. Закончили мы практически одновременно. В дополнение к внедрению метки у меня получилось впихнуть в артефакт еще и некий аналог упрощенной эмуляции виртуальной нейросети, которая работала полностью в автономном режиме и осуществляла внутренний контроль состояния здоровья членов моего клана. В дополнение она в будущем, если работать на перспективу, могла значительно облегчить запоминание материала так как постоянно занималась развитием природных способностей тех, кому была внедрена. И в идеале могла увеличить их процентов на 10-15. Реализацию подобного виртуального заменителя нейросети я нашел в базах Видуни, когда постарался выяснить, а есть ли какая-то возможность перейти от ее биологического устройства к полностью магическому строению. И как оказалось подобным вопросом задавался не только я. Были даже некие эксперименты по получению подобных структур. Только вот единственным рабочим вариантом оказалась та, урезанная в своих возможностях нейросеть, что мне и подкинула ведоние. Многих преимуществ оригинального изделия она была лишена, но даже в таком куцам варианте была гораздо лучше, чем ее полное отсутствие. Например, хотя бы таким значительным преимуществом, ради которого я собственно и постарался ее впихнуть, в подготовленный ментальный модуль, как переход в режим ускоренного восприятия. Конечно, он работал не с таким коэффициентом, что был у меня, но тем не менее, раза в два, два с половиной, скорость реакции в этом режиме улучшалась так же, как и разные иные возможности, например, мышление. У тех же магов в этом случае было несколько больше мгновений на составление магических плетений и подготовку атак. Бойцы могли продумать свою тактику поединка или выявить слабые стороны противника. В общем, на мой взгляд, это оказалась полезная вещь. Даже Видунья согласилась с этим и предложила аналогичные конструкции, коли они были полностью виртуальны, и их работа основана на поступлении ментальной энергии развернуть на всех доступных мне потоках сознания. Она утверждала, что в связи с этим внедрением заметно повысится как их производительность, так и управляемость. Мы как раз закончили с активацией работы нейросети у меня, когда по лестнице спустились эльфары. Они приняты в клан, сообщила мне Талая. Да я и сам прекрасно видел ту метку, что проглядывала в ментальном поле брат и сестрой. А еще я видел и кое-что другое. Эльфары изменились, в своих возможностях значительно больше, чем тот же маг на рынке. И есть у меня подозрение, что все это лишь благодаря Талае. Да что это за идеальный распространитель эгрегоров влияние Только и задался вопросом я, как неожиданно о желании росить. Только вот она и сейчас не собиралась отвечать на мой вопрос, а выдала несколько странный отчет. Произвёл подключение к информационно-энергетическому эгрегору оператора. Зарегистрированы источники поступления информационного потока и ментальной энергии. Эвидония выделила пять небольших пятен. Два были очень яркими, а три очень слабо подсвечены. Для интереса сознанием потянувшись к одному из них, я неожиданно получил сообщение. Подключиться к эгрегор источнику. Давай Просто из любопытства согласился я. И уже через мгновение смотрю на сидящего за столом парня, одетого в какой-то серо-коричневый костюм, с парой рукоятей мечей, торчащих из-за спины. Хмурый, не слишком опрятно одетый, причёска так себе, глаза со странным прищуром и до невозможного знакомое лицо. Это я что ли? И я тупо оборачиваюсь в сторону. Рядом со мною стоит Цея, чуть дальше от неё Талая. "Не особо веря себе?" я слегка протираю глаза, после чего дотрагиваюсь до девушки. "Да Слай, что ты хотел?" спрашивает она у меня. "Обалдеть", мысленно произнес я. Только вот это слово слетело с губ молодого эльфа, стоящего посреди комнаты. И как теперь быть? Как переключиться или вернуться обратно? Только и задумался я над этим, как вновь ожила ведунья, с уже новым вопросом произвести отключение от эгрегор источника. Согласие. И я вновь уже смотрю в сторону стоящей посреди комнаты Троицы, и только Эльфар как-то подозрительно оглядывается вокруг. Что сейчас произошло? спрашивает он у стоящих рядом с ним девушек. А что случилось? удивленно глядя на него, уточнила Сея. не знаю, с недоумением пробормотал парень. Было такое ощущение, будто кто-то заглянул мне в душу, а потом и управлял мной. И длилось это буквально несколько мгновений. Потом ощущение незримого взгляда пропало, и я снова смог стать самим собою. И он вгляделся в глаза своей сестры. "Я ничего странного не делал сейчас". "Нет", отрицательно покачала головой молодая эльфарка. Просто поднял руку, видимо, что-то хотел спросить, а потом сказал слово "обалдеть" и все». А между тем я уже более осмысленно постарался разобраться в том, что же такое у меня получилось. Так, эгрегор это те, к кому я могу подключиться. В чьи мысли могу заглянуть. Те, чьими глазами я вижу и ушами слышу. Те, кем я могу управлять. Это мои источники информации, мои источники энергии. Или я туплю, подумал я, или это очень похоже на то, с чем работают боги через своих следователей после чего перевел свой взгляд на сестру Труша и тогда так получается что если талая идеальный распространитель эгрегора моего влияния то она моя жрица или кто-то подобный тот кто будет нести и распространять мою частичку среди остальных людей и судя по тому что я вижу это действительно так у нее это получается даже лучше и проще чем у меня обалдеть еще раз мысленно произнес я, после чего оглядел присутствующих и заметил еще одну странность. Если принятие в клан проводила девушка, то для закрепления окончательного решения не требовалось официального подтверждения принятия в клан кем-то из его глав. Девушка сама активировала метку, и сейчас она была полностью функционирующей. И тут было два варианта, которые почему-то сразу выплыли у меня в голове. Первый это что и вправду сестра Труша может проводить такую процедуру в обход всех правил. Но был и второй вариант, который подтверждали многие донесшиеся до меня слухи, где говорилось, что все жрицы в некоторой степени жены своего бога, и они становятся одной семьей. И тогда никакого правила по принятию в клан вообще-то не нарушается. Она и так автоматически становится во главу клана, если посмотреть с этой стороны. Это я попала. Именно этот второй вариант мне почему-то и показался наиболее правдоподобным. Странным во всем этом было еще и то, что сама Талай так и не прошла ритуала принятия в клан. Но тут было простое объяснение. Девушке не нужно официальное признание ее статуса, она и так приняла его и сейчас действует в соответствии с выбранной ролью. ладно, это придется разбирать позже, понял я. Сейчас нет времени, да и что греха таить, если принятие в клан можно обеспечить лишь силами самой девушки, то мне вообще не придется нигде светиться. Главное именно ее назвать официальным представителем главы нашего клана, который и будет проводить ритуал принятия в него. И с ее способностями это пройдет достаточно легко для всех. Кстати, вспомнив о ритуале принятия в клан, я также вспомнил и о модифицированном плетении. Нужно, чтобы эльфары прошли повторную процедуру. Им работа с магической нейросетью может потребоваться уже в дороге. А потому, подойдя к Талеи, я прошептал ей на ухо. Попроси их передать тебе артефакты, скажи, что нужно кое-что поднастроить после чего нужно будет пройти процедуру принятия в клан повторно. Девушка с вопросом на лице развернулась в мою сторону. У меня появились модифицированные артефакты. В них есть очень важное изменение. Поэтому нужно работать с ними. И чтобы окончательно убедить девушку, добавил: "Поверь, им это пойдет только на пользу. Там действительно необходимая вещь, которая сделает магов и бойцов нашего клана" значительно сильнее. Хорошо, мягким голосом ответила Талая. И меня окатило такой волной нежности и тепла, когда она сосредоточилась на мне, что я действительно понял: вот она моя истинная жрица. После этого Талая развернулась и передала мои слова эльфарам, отдав им вместо тех, что были у них, новые артефакты. И они вновь поднялись на второй этаж. В этот раз ритуал прошёл значительно быстрее. Не знаю, что послужило этому причиной, то ли то, что метка у них уже была, то ли то, что потребовалось внедрить лишь в магическую нейросеть, тем не менее, вниз они спустились очень быстро. "Ну все», — сказал я Эльферам, когда они повторно спустились на первый этаж. "На сегодня все. Встретимся завтра с утра у ворот. Буду ждать вас там. Не забудьте экипировку". И кивнув им, на нависящие на их шеях колонны, добавил: Сегодня лучше больше учёбы не заниматься, а восполнить организм энергии. Артефакт вообще лучше активировать на ночь глядя для того, чтобы к следующему дню вы успели восстановиться. Ну или сами что-то придумаете. Например, найдете место силы, где сможете восстановить свой магический баланс гораздо быстрее. Но не переусердствуйте. И я поглядел на Слая. Почему-то в его сестре я даже не сомневался даже в этом случае вашему организму и голове нужно дать отдохнуть, а то вместо адекватного эльфара с неплохой подготовкой у нас на руках окажется душевнобольной, причем опасный, которого придется устранить. Мы понимаем друг друга. Брат с сестрой переглянулись. "Да", за обоих ответила девушка. "Хорошо, тогда до завтра", сказал я им. Эльфары попрощались и ушли к себе, мы же с Таллей остались вдвоем. "Ну что, красавица, обратился я к девушке. идем, теперь настала твоя очередь, чтобы стать частью нашего клана." "Да", уверенно кивнула девушка. "Я уже готова. Осталось только провести ритуал". "И к чему она готова?", удивился я. "Ведь только сейчас сама проводила подобное действие. — Или я чего-то не знаю и не понимаю?" "Вот мы поднимаемся на второй этаж. Похоже, всё-таки я чего-то не понимаю." Заметил я, наблюдая за тем, как девушка поудобнее устраивается на кровати. "Приступим?" спросила она. Правда, поглядев в мою сторону, уточнила: "Ты хочешь начать ритуал стоя?" И, показав на место рядом с собой, добавила: "Не переживай, если кто-то будет о чем то спрашивать, я никому не расскажу. Так что ложись рядом". И, усмехнувшись, выдала: «Нечего герой стоишь?" Понимая, что чего-то совсем не понимаю, я лёг рядом с девушкой. Её рука оказалась совсем близко с моей. Она сжала мою ладонь своей ладошкой, а потом, закрыв глаза резко, выдохнув, произнесла: "Я готова". И активировала выданный ей артефакт. Эм, да, теперь я понимаю, о чём она говорила, когда предупреждала меня и не один раз о своей готовности. Через меня круговоротом лили океаны энергии. Девушка-богиня, ну или как минимум дочь богиня хоть и низвергнутой, но от этого она не стала простым человеком. А принять в клан того, кто является богом, ну это как минимум необходимо быть тем, кто гораздо сильнее этого самого бога. И во мне жил один такой. Когда в мои жилы потекла ментальная энергия девушки Когда она стала затапливать и разрывать меня изнутри, проснулся тот, кто когда-то уже спас меня однажды. И он открыл свой жадный и ненасытный зев. Хорошо. Это было то единственное, что я слышал и чувствовал сейчас. А потом поток энергии оборвался, и щак, и вместо него я услышал слабый голос Талаи, который раздался прямо у меня в голове. Кто ты? Алексей Так же мысленно ответил я девушке: "Я же говорил, называть меня так". "Хорошо, все так же тихо", ответила она. И вдруг уже вслух раздается все такой же приятный, отдающий нежностью и теплотой голос: "А это имя тебе подходит даже больше, чем думают все остальные". И как бы пробуя его на вкус, Талая, которая все еще лежала рядом со мной на кровати, произнесла: Похититель душ. Странное имя для очень необычного человека. Оно и вправду твое, Алексей. После чего я слышу, как девушка встает с кровати. Ты говорил, что у нас есть еще какие-то дела, спросила она. "Да", подтвердил я. "И займемся мы ими уже сейчас". После чего все же открыл глаза и посмотрел на свою жрицу и богиню в одном лице. "Дела", сказал я, которые помогут нам обустроить твою жизнь тут. И я резко поднялся с кровати, отстрехивая то состояние неги, которое накрыло меня, когда Тая обратилась ко мне по имени. И я так понимаю, теперь мне от этого не уйти, слишком завораживающе звучит ее голос, когда девушка этого хочет. «Идем», — встряхнув головой, сказал я. Не знаю, показалось мне или нет, но девушка слегка улыбнулась, наблюдая за мной. Только как она бы все это могла проделать? ведь Виталяя, слепая, видит лишь магические краски мира, а не его физическое воплощение. Но в одном она права. У нас были дела, и их нужно было двигать дальше. Например, мне нужно было дойти до Белоснежки, и как-то объяснить ей появление возле меня этой нереальной красавицы, которая может свести с ума любого. И я не мог сказать, что был хоть каким-то исключением. Но что-то сказать ей придется. А уже через пару минут мы шли по улице по направлению к главному корпусу академии, чтобы добраться до кабинета главной распорядительницы. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгот, кабинет распорядительницы академии. Некоторое время Спустя. Рабочий день уже закончился. Светолика сидела у себя в комнате и готовилась к вечернему свиданию. Алексей должен был подойти с минуты на минуту. «Белоснежка, можно к тебе?" раздался сначала легкий стук в двери, а потом и голос молодого парня, который заглянул в ее кабинет. "Входи", ответила ему девушка. "Я уже почти готова". Но как только она это произнесла, то почувствовала, что что-то не так. А может, это произошло из-за того, что парень ничего ей не ответил в своей шутливой манере? А может, и то, что она почувствовала присутствие очень сильного светлого мага за дверью своей коморки. Тем не менее, девушка очень настороженно вышла в большую комнату. Она очень часто видела красивых девушек, все таки светлая эльфарка долгое время проработала тут в академии, куда истекался цвет и краса со всей империи Ларгот. Но сейчас, перед нею, чуть позади парня, стояла невероятная и до да безумия красивая девушка. А даже сама Светолика готова была признать это. Она не представляла, что где-то существуют подобные красавицы. И что самое обидное для Светолики, Помимо невероятной внешности этой красавицы, достался такой же нереальный по своей силе талант. А между тем парень достаточно обыденно расставлял специально оставленные для него на столе книги по своим местам. «Тут все", сказал он — «светолики», после чего обернулся в сторону своей спутницы, которая явно чувствовала себя не в своей тарелке, находясь тут. А потом уже вполне серьезным голосом обратился к Алифарке: "Что?" С какой-то болью и настороженностью смотрела в лицо стоящей позади парня девушки. "Белоснежка, прости", обратился он к ней. "Я к тебе по делу, поможешь нам?" И он показал на свою спутницу. Светалике постаралась сделать каменное лицо и, перейдя на официальный тон, спросила у парня: "Что вы хотели?" Тот кивнул, будто именно такой реакции и ожидал от девушки. А между тем, немного помолчав, он продолжил: Прости, что я обратился к тебе, но у меня больше нет настолько хороших знакомых в академии, кто смог бы нам помочь. И он снова показал на нереально сильную светлую магию, что стояло позади него. Мы с Талей из одного клана, пояснил он Светолике, которая только после этих последних слов Алексея догадалась активировать магическое зрение. И так получилось, что она сейчас оказалась в очень затруднительном положении, по сути, ей негде жить и работать, по крайней мере, заниматься тем, что не задевает ее честь и достоинство. А для того, чтобы жить тут или за городом, нужны деньги. Именно это и вынудило ее обратиться ко мне за помощью, и я готов это сделать, даже знаю как, но сам не справлюсь. Светолика стояла и не могла понять, что же тут не сходится. Девушка, которую привел Алексей, явно очень сильный маг, но она не смогла найти себе работу в столице. Нет. Что-то тут точно не так. Причем у нее проблемы с жильём. Во что она поверила, только приглядевшись к затертой и застиранной одежде, стоящей напротив нее могине. Что-то все таки не так, только и пыталась понять она. И как раз в этот самый момент девушка обратила внимание на то, что знакомый Алексея стоит и расфокусированным взглядом уже некоторое время рассматривает стену позади нее. Светалике-то показалось, что та просто не замечает или игнорирует ее присутствие, но похоже, тут дело в другом. Светлая эльфарка сделала шаг по направлению к девушке. Та быстро отреагировала на раздавшееся шуршание ее платья, но ее взгляд все так же остался расфокусирован и был направлен куда-то сквозь Эльфарку. Светалика осторожно подняла свою руку и помахала ей перед девушкой, а потом в изумлении повернулась в сторону парня. "Да", честно признался он. "Талая слепа, в этом и заключается наша проблема. И именно поэтому я обратился к тебе". "Но как она жила раньше?" грустно спросила у Алексея Светлая Эльфарка. Тот как-то достаточно обыденно пожал плечами, а потом ответил: "Не очень хорошо". И он кивнул в сторону слепой девушки, явно намекая на ее одежду. Раньше о ней заботился младший брат, который и сам еще мальчишка. Теперь он этого не может. И так как наших соклановцев в городе больше нет, она обратилась к тому единственному, кого знала за помощью. Но, как ты понимаешь, я и сам многого для нее сделать не могу. Тем не менее, мастер Грок подсказал мне одну идею, когда искал себе помощника. Кажется, Светолике поняла, о чем хочет попросить ее парень, но она этого хотела услышать от него. Так вот, сказал он: "Я, как служащий академии, могу нанять себе помощника. Много я ей предложить не смогу, тем более все деньги должны идти из моего собственного кармана. А много нам и не надо, главное позволить остаться ей тут в академии" и помочь жильем. А с этим-то никаких проблем не будет. Жить она может у меня в доме. Тут Светлая эльфарка слегка поморщилась. Парень же, заметив это, сразу пояснил: "Там две комнаты на втором этаже: спальни и кабинет. Я буду жить в кабинете, а ей можно поселиться в спальне". Но остался небольшой вопрос. Нам нужно официальное разрешение для ее устройства на работу. Именно с этим мы и пришли к тебе. И он вопросительно посмотрел на девушку. Та же, подойдя чуть ближе к спутнице Алексея, поняла, что и слепая девушка явно была светлой эльфаркой, но из какого-то неизвестного ей рода. Таких хутенчонык даже по их меркам черт лица, она не могла припомнить ни у кого из известных ей семи родов светлых эльфаров. Нам нужно будет как-то объяснить ее принятие на работу. Светолика даже не поняла. Что это именно она сама и задала этот вопрос? Алексей же, услышав его, прямо расцвёл. Видимо, он и сам очень сильно переживал, что был вынужден обратиться с подобной просьбой именно к ней. Тут все как раз-таки очень просто, обрадованно проговорил он. Ей нейтрал, но работу мне предложили с артефактами. Причем мне часто придется проводить оценку того добра, что будут передавать мне смотрители хранилища и библиотеки. И как раз под это дело нам идеально подходит Талая. Так получилось, что до того несчастного случая, когда на нее напали и она ослепла, Талея ходила в школу магии. И там она освоила все основные заклинания для проведения опознания магических предметов. Так что с этим она вполне справится. Теперь задумалась сама Свитолейка. О нахождении на территории академии столь красивой девушки могло вызвать большие проблемы только вот с учетом того, в каком положении оказалась эта самая Талая. Причина этих проблем уж точно будет не она. Хорошо, сказала Светлика. Но тебе нужно будет позаботиться о том, чтобы она как можно реже покидала ваш дом. И если куда-то идет, то она должна быть в сопровождении. Тут она запнулась. Сопровождать? Ты ее сможет лишь Алексей, сообразила светлая Эльфарка. А между тем парень сразу ответил: "Не переживай, Работу мы будем заносить к нам домой, так же как и еду. Это позволит Талеи не так часто выбираться из дома. Ну, а если это потребуется, то мы постараемся покидать дом и перемещаться по территории академии, когда ее будет видеть поменьше народу, вечером или по ночам. Ей-то относительно все равно, светит за окном солнце или на небе взошли наши луны. Светили кивнула. Ей не очень нравилась идея того, что с Алексеем будет кто-то жить, но ничего ужасного она в этом не видела. Спасибо вам, вдруг раздался голос этой незнакомки. Вы мне очень помогли. Спасибо. Светлика даже отарапело, а потом пораженно подумала: "И почему я приревновала его к ней?» Ответа на этот вопрос у девушки не было. Но зато теперь она точно знала, что они с этой слепой Эльфаргой не соперницы. Просто слишком разные у них отношения с Алексеем. Какие, она сказать не могла, но явно не те, о которых могла подумать сама Свиталика. «Не за что. обращайтесь, если вам что-то понадобится", вполне искренне ответила она. Алексей же сейчас стоял и переводил свой взгляд с одной девушки на другую, и только с недоумением покачав головой как-то мрачно пробурчал себе под нос: "Мне этого не понять". После чего повернулся к Талае осторожно взял ее за руку. "Мы пойдем», — произнес он, после чего уточнил: "Встречи вечером еще в силе?" Тут даже Талая слегка улыбнулась и покачав головы, произнесла: «Балбес! конечно, в силе". И немного подумав, она добавила: "Хотя я этого и не вижу, но уверена, Что, добрая госпожа, сейчас очень нарядно выглядит. После чего, так и не дождавшись от Алексея никакого ответа, она добавила: "И как ты думаешь, для кого она все это сделала? Уж точно не для меня". Алексей лишь кивнул на эти ее слова и негромко произнес. "Я быстро лишь додумаю обратно. Это от силы минут пять». Я подожду", ответила ему распорядительница академии. "Егивнов в сторону двери напомнила: пять минут. Я пока жду, но время тебя дожидаться не будет, и оно уже убегает". "Понял", довольно улыбнувшись, ответил парень и вышел за двери, уводя за собой очень сильную девушку-мага, которая никогда уже не сможет полностью реализовать весь свой потенциал.